Всё же Абдулла тыскал Сашеньку, догнал её в придорожной корчме, расположенной недалеко от чёрной крепости. Она со слезами кинулась к нему. Была в простеньком чёрном платьице, похудевшая, но такая же желанная и ещё более красивая. "Ну, госпожа, ну же", успокаивал её Абдулла, унимая стук сердца. "Всё уже позади. Я нашёл тебя". В эту же ночь она отдалась ему. Шепчая горячие слова и покрывая его лицо и грудь поцелуями, но прежде, когда они только спустились на ложе, она, обняв его и с ласковой страстью глядя в его глаза, сказала нежно и доверчиво: Аллах Акбар. Да, да, ответил Абдула и улыбнувшись поцеловал ее. Но Сашенька продолжила: Нет Бога, кроме Аллаха и Магомет Пророк его. Абдулла изумлённо вскинулся, сполз с кровати на пол и встал на колени. Дело в том, что произнесённая Сашенькой формула тут же сделала её мусульманкой. На земле есть множество религий, и для посвящения себя одной из них существуют более сложные или менее сложные обряды. Но только одна из религий, мусульманская, чтобы стать приверженцем её, Требует громко и внятно произнести только одну фразу: нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет есть пророк Его. Конечно же, чтобы произнести эту формулу, человек должен сознательно, может быть, всей своей жизнью подготовиться к ней. Но тем не менее, произнёсший эту сакриментальную фразу, тут же становится мусульманином. И не для какой шутки. Здесь нет места, ибо за это рано или поздно он будет сурово наказан. Поэтому так поразило Абдуллох сказанное Сашенькой это священное для мусульманина заклинание. Ты понимаешь, что ты сказала? – спросил он. Да, милый, простодушно улыбнулась Сашенька. Я хочу, чтобы между нами не осталось никаких препятствий. Разве любовь не превыше всего? Абдулла, прижав губам край её платья, подумал, что, наверное, это всё-таки кощунственно поставить любовь выше Бога, и спросил: "Но ты понимаешь, что теперь даже смерть не освободит тебя от того, что ты сказала?" "Конечно, милый", ответила Сашенька, и снова улыбнувшись, протянула к нему руки: "Иди ко мне". Абдулла ничего больше не мог противопоставить. этой очаровательной наивности и понял, что единственным богом Сашеньки на этом свете была любовь, а было впервые в жизни ощутил полное счастье от обладания женщиной. Когда же их страсти немного поутихли, он, как преданный воин, вдруг ощутил в глубине души жгучее чувство стыда и предательства по отношению к своему хозяину, кляня себя. Он за это ещё больше возненавидел его и сурово посмотрев на Сашеньку, предложил: "Хочешь, я поеду и убью Алимхана?" "Что ты? Нет, нет. Зачем ещё осложнять жизнь?" сказала она. "Мы должны думать только друг о друге. Хочешь, я буду в твоём горе, но только на правах любимой жены". О, русская женщина, думал, удивлённый и покорённый навсегда Абдулла. Но одно в эту ночь он понял твёрдо: эта женщина в сущности порочна. Отныне действительно будет для него госпожой до конца его дней. В пустыне сгустились сумерки. Догорал пожар зари. в начале раскинувшегося в полнебо. Рахимов оглядел бойцов своего отряда, кивнул взводному к вошнино. Шесть всадников и взводный, уложив коней, отделились и поползли в сторону крепости. У полуразрушенных ворот на развалинах крепостных стен неподвижно сидели нукеры, охраняющие сон Абдулы, рисуясь на фоне заката темными силуэтами. Ещё одна шестёрка красноармейцев-туркменов с арканами и ножами поползла с другой стороны. Остальные, приготовив к бою оружие, немного выждали и пошли в обход сразу с двух сторон, чтобы окружить крепость. Сухов и Саид перевалили через очередной бархан. На потухающем закатном небе сверкала яркая и единственная звезда. Дышащая жаром пустыня готовилась к ночной жизни. Высовывались из норк песчаные твари, иногда шурша оседал песок. Всё вокруг полнилось робкими шорохами. Низко пронёсся кричит, громко ухнула выпь. "Слева чёрная крепость", сказал Сухов, хотя крепости отсюда видно не было. "Через час дойдём до колодца". Саид молчит и внул. Поднявшись на гребень бархана, Сухов взглянул налево, где стояла яркая звезда, и ему показалось, что он различает зубчатые очертания крепости. Но это только казалось, потому что до крепости было ещё часа два ходу. Саид занёс было ногу, но остановил её на весу. Сухов вопросительно взглянул на него, понимая, что это непросто. "Там черепаха", пояснил Саид. "Действительно, песок стал выпукло приподниматься". осыпаясь и показался в панцирь. Как ты определил? удивился Сухов. Сама мне сказала, ответил Саид вполне серьёзно. Сухов не удивляясь, согласно кивнул головой.